Глава вторая Проницательность дядюшки Скофлера Из мэрии он направился на другой конец города к некоему фламанцу Скофлеру, а на французский лад Скофлеру, который отдавал в наем лошадей и кабриолеты по желанию. Чтобы кратчайшим путем Добраться до этого скофляра надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее. Уже миновав дом священника, господин мэр остановился, постоял, потом вернулся и дошел до ворот этого дома. В воротах была калитка с железным стукольцем. Он быстро взялся за стукольца и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье. Однако по прошествии нескольких секунд, вместо того, чтобы громко постучать, Он тихонько опустил стукольца и пошел дальше с поспешностью, какой до того не обнаруживал. Мадлен застал Скофлера дома за починкой сбруи. Дядюшка Скофлер, сказал он, есть у вас хорошая лошадь? У меня все лошади хорошие, господин мэр, возразил фламандец. «А что значит по вашему хорошая лошадь? Ну, такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день. — Черт возьми! — воскликнул Фламандец. — Двадцать лие? Да. — Запряженная в кабриолет? — Да. — А сколько времени она будет отдыхать после такого конца? — Но если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день. — И проделать такой же путь? — Да. — Черт возьми! — Чёрт возьми, как вы сказали, двадцать лье? Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламанцу. Это были цифры пять, шесть и восемь с половиной. — Видите, — сказал он, — всего девятнадцать с половиной. То есть все равно, что двадцать лье. — Господин мэр! — сказал Фламандец. — У меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. — Вам, наверное, случалось ее видеть. Это коняшка из Нижнего Булоне. горяча как огонь. Сперва ее думали объездить под седло куда-то, брыкается, скидывает на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней делать... Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Вести согласно, нести на себе ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила и она пройдет такое расстояние, пройдет все ваши двадцать лье, крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях. При каких же? Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть. Она поест. И пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора... Не отсыпал у нее овса. А то я замечал, что на постоялых дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают. За этим последят. — Во-вторых. — А что этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр? — Да. — А умеет ли господин мэр править? — Умею. — Хорошо, но только, господин мэр... Вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь. — Согласен. — Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой. — Об этом мы уже договорились. — Я возьму с вас тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Не на грош меньше. И прокорм коня за ваш счет, господин мэр. Мадлен вынул из кошелька три Наполеондора и положил их на стол. Вот вам за два дня вперед. А в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжелый утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком Тильбюри. Согласен. Экипаж легкий, но открытый. Это мне безразлично. Но подумали ли вы, господин мэр о том, что у нас зима?» Мадлен не ответил. «И что стоят холода?» — продолжал Фламандец. Мадлен хранил молчание. «И что может пойти дождь?» Мадлен поднял голову и сказал. «Завтра в половине пятого утра Тельбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей». «Слушаю, господин мэр», — ответил Скофлер. Потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно, на деревянном столе», — добавил тем равнодушным тоном, каким фламанцы так искусно прикрывают хитрость. «Да, только сейчас», — вспомнил. «Ведь господин мэр еще не сказал, куда едет. Куда это вы едете, господин мэр?» Он только об этом и думал с самого начала разговора, но сам, не зная почему, не решался задать этот вопрос. «Надежны ли передние ноги у вашей лошади?» — спросил Мадлен. — О, да, господин мэр. Только придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге сюда? — До вашего места. — Не забудьте. Надо быть у моих дверей точно в половине пятого утра, — ответил Мадлен и вышел. Фламандец остался в дураках, как он сам признавался впоследствии. Не прошло и двух-трех минут после ухода мэра, как дверь отворилась снова. Это был мэр. У него был все тот же бесстрастный и задумчивый вид. «Господин Скофлер, спросил он, — «во сколько вы цените лошади и тельбюри?» «А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?» «Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги». Во сколько вы цените кабриолет и лошадь? В пятьсот франков, господин мэр. Вот они. Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и уже не вернулся. Скофляр горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь вместе с Тельбюри стоила не больше ста и кью. Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. — Куда бы, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос. — Он едет в Париж, — сказала жена. — Не думаю, — возразил муж. Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и начал внимательно исследовать. — Пять, шесть, восемь с половиной. Да это должно быть расстояние между почтовыми станциями. Он обернулся к жене. — Понял. — Ну? — Пять миль отсюда до Эстена. — Шесть. — От Эстена до Сен-Поля. — Восемь с половиной. — От Сен-Поля до раса. Он едет в Расс. Тем временем Мадлен вернулся домой. Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение, и он хотел избежать его. Он поднялся в свою комнату и закрылся там, что было в порядке вещей. Он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого и сказала об этом возвращающемуся домой кассиру, добавив, уж не захворал ли господин мэр, он был сегодня не такой, как всегда. Комната кассира приходилась как раз под комнатой Мадлена. Кассир не обратил внимания на слова привратниц, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся. Сквозь сон он услыхал над головой какой-то шум он прислушался. Это были шаги. Казалось, кто-то ходит взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги Мадлена. Это удивило его. Обычно в спальне Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира Снова донесся какой-то звук, похожий на стук, открывшийся и снова захлопнувшийся дверцы шкаф. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина, и снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постель, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна, на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни Мадлена. Отблеск дрожал. Казалось, его отбрасывала не лампа, а скорее камин, который топился. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде открытое окно Вызывало недоумение. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные, размеренные шаги раздавались над его головой. Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто. Вот что происходило в комнате Мадлена.